Хроническая практика. Ставы язык рун. Став это слово или фраза, записанная руническими символами. Мы взяли слова в кавычки, поскольку руны только метафорически можно назвать буквами. Эти символы более сложны, они многомерны. А главное, руны могут разворачиваться в самых разных направлениях. Скорее став представляет собой модель события, которое хочет создать ведьма. Каждая руна внутри става Это какое-то важное условие в желаемом событии. Например, человек, обладающий достаточной властью и влиянием, или самочувствие, ведь от физического и психологического тонуса очень зависят наши действия. Став, созданный по всем правилам, помогает справиться с любыми проблемами, кроме неотвратимых кармических, таких, например, как смертельная болезнь в терминальной стадии. Став поможет в карьерном росте, Саморазвитие, привлечение нужных людей, поиски своей второй половинки. В приложении мы даём целых 3 списка магических целей для ставов. Руководство с списками. Ты сможешь создать став для любого случая и желания. Как написать став и заставить его работать? Как работает став? Руны, скреплённые внутри одного става, начинают взаимодействовать и вибрировать на одной общей волне. Эта волна передаётся в пространстве и меняет его вибрации. А так как всё на свете имеет волновую природу, то пространство начинает трансформироваться, и в результате создаются самые благоприятные условия для исполнения желания. Написать став довольно просто для того, кто хорошо изучил руны. Для начала можно выкладывать в став дощечки с рунами, но исключительно в качестве тренировки. Став это закреплённое слово. И если ты используешь его в магических целях, став нужно записывать на листке бумаги и носить с собой. Руны на дощечках ты носить с собой не станешь. Для начинающих ведьм не рекомендуется создавать сложные ставы, в которых более 4 рун. Лучше всего тренироваться на очень простых ставах из двух, трёх, четырёх рун. К примеру, став на удачное путешествие может быть таким: Руна Путеводной Звезды, плюс руна Солнце. Если тебе хочется, чтобы в этом путешествии завязались романтические отношения, то можно добавить мужскую руну и руну Фрейи. При водном путешествии вместо руны Солнце нужно использовать руну Владыки Волн. Написать став это половина дела. Нужно его зарядить своей личной энергетикой, чтобы он работал именно на тебя. Для этого необходимо провести ритуалы всех рун, входящих в став. Ритуалы даются в описании рун. Инициация рун. Личная энергетика ведьмы. Символы обладают собственной силой. Любой знак, нарисованный на асфальте или прочерченный на песке, может сработать как магический инструмент и изменить судьбу. Нередко именно так и бывает. Только люди не связывают события своей жизни со знаками которые они изобразили забавы рати. Именно поэтому нужно быть крайне осторожным с тем, что вы бессознательно рисуете на полях ежедневников. Силу символов нужно подчинить себе, включить её в своё энергетическое поле. Это называется инициацией. Инициация переводится как переход, посвящение. Сила, которая не принадлежала никому, переходит в собственность ведьмы. Инициировать руны достаточно просто. Нужно их напитать своей витальной энергией. Для этого их надо чаще держать в руках, согревать своим дыханием, класть мешочек с рунами, а также каждую руну в отдельности на энергетические центры. Но здесь есть один подвох. Прежде чем руны начнут служить тебе, они обретут немало сил. Поэтому инициировать их надо исключительно в те дни, когда ты абсолютно здорова, твоё тело находится в тонусе. А душа на подъёме. В состоянии депрессии, усталости, гнева или безразличия работать с рунами нельзя. Обычный человек будет ждать подходящего дня, когда всё сложится само собой. Он хорошо выспится, ни с кем не поссорится, ему не нужно будет выполнять никаких других дел. А главное, ему захочется выполнять действия, требующие энергетических затрат. Именно таким действиям и является ритуал инициации. Как ты понимаешь, столь удачное стечение обстоятельств огромная редкость. Поэтому ведьма никогда не полагается на случай. Она создаёт себе нужное состояние сама. У любой веканской ведьмы есть собственный способ быстрого восстановления сил. Это приходит с опытом. И первый помощник в таком деле дневник ежедневного видевства. Рекомендации, как его вести, ты найдёшь в приложении. В нём ведьма записывает все свои ощущения и состояния. Дневник подскажет, после каких действий ты чувствуешь себя наполненной, а какие тебя опустошают. Остаётся только выписать эти действия и составить на их основе ритуал, который наполнит тебя энергией. Что это за действия? Здесь всё очень индивидуально. Одних приводит в норму любимая музыка, другим помогает разговор с лучшей подругой, Третьим нужно что-то более весомое, например, массаж и баня. Но есть общие принципы восстановления энергии, которыми можно пользоваться, пока ты ещё не нашла свой собственный способ. Методы восстановления магической энергии. Первый сон. Во сне открываются порталы в иные миры, и сознание человека по этим мирам путешествует. Высшие духовные миры наполняют силой. Миры низшие, напротив, силу отнимают. Вот почему мы просыпаемся то в бодром, то в усталом состоянии, чаще всего. Ведьмы умеют контролировать сон и поэтому никогда не попадают в демонические измерения. Магия сна — отдельная наука. Но для того, чтобы сон был правильным, совсем не обязательно ею заниматься всерьез. Достаточно соблюдать простые правила. За два часа до сна отключи все средства связи, Ничего не читай и по возможности ни с кем не общайся. Это позволяет сознанию перемолоть все события дня в состоянии бодрствования, а не заниматься перемалыванием в ночное время. Многие кошмары и изматывающие сны приходят к нам потому, что мы не успеваем переварить все новости и происшествия, случившиеся за день. Чем заниматься в эти 2 часа? Можно медитировать, а можно заполнять дневник ежедневного видевства. Прямо перед тем, как ложиться спать, хорошо проветри помещение и окури его смесью мяты, чебреца и мелиссы. Рядом с постелью поставь наговоренную воду. Вода должна быть либо хорошо отстоянной, либо талой, ведьма должна иметь запас такой воды. Наговор делаешь самый простой. Пожелай себе добрых снов и попроси, чтобы существа высшего мира открыли тебе дорогу в их измерение. Следи за чистотой белья. Меняй его не реже одного раза в неделю. Если тебе приснился кошмар, нужно на следующий день обязательно сменить бельё. Энергетика сна проникает в наш мир через тело и оставляет следы на одежде и постельном белье. От этих следов нужно избавляться. Ложись спать не на голодный желудок, но и не переедай. Каждая ведьма подбирает для себя ужин сама. Ешь что угодно. Главное, не допускай тяжести в желудке. За полчаса до сна можно выпить полчашки мятного чая. Если в теле есть напряжение, сон выйдет тревожным. А тревога универсальный ключ к низшим мирам. Поэтому перед тем, как заснуть, мысленно пройдись по телу от макушки до кончиков пальцев ног. Если какой-то орган напряжён, постарайся его расслабить. Представь, что он наполняется тёплой энергией жёлто-оранжевого цвета. Этот цвет жизненной силы. Концентрация на зажатых участках помогает их расслабить. Второй. Пища. Это мощный способ восстановления сил. Уже когда мы кладём в рот первый кусочек, меняется состав крови, следовательно, меняется и энергетика. Пища это магическая субстанция. Но так как магия дело индивидуальное, Не может быть общих рекомендаций, какую пищу принимать, чтобы напитаться энергией. Здесь скажем только об энергетике вкусов. Есть пять основных вкусов. Соленый, сладкий, кислый, горький или острый, нейтральный. Кто-то больше любит сладкое, кто-то соленое, кто-то без ума от острой пищи, а кто-то предпочитает все с кислинкой. Отталкиваться нужно от своих предпочтений а также от настроения, конкретного момента. Возможно, ты любишь сладкое, но вот в данную минуту тебе вдруг захотелось съесть что-то солёненькое. Значит, нужно прислушаться к себе. Если же не хочется вообще ничего, выбирай нейтральный вкус. Нейтральным вкусом обладает самая простая пища. Кусок хлеба с водой или несладкая печенье с несладким же чаем. Очень многие веганские ведьмы для восстановления сил предпочитают именно такой перекус. Третий. Сила тела. У каждого из нас есть тело материальный объект, обладающий силовыми параметрами и свойствами. В любой ситуации можно воспользоваться тремя параметрами, которые помогут быстро набрать тонус. Вес, сила тяжести. Если ты устала, чувствуешь себя выжатой как лимон и у тебя нет энергии действовать, попробовать такую практику. Выполнять её можно в любом положении: стоя, сидя, лёжа. Сконцентрируйся на той части тела, которая держит твой вес. Если ты стоишь, это стопы. Если сидишь, это ягодицы. Если лежишь, это затылок, спина, задняя поверхность ног. Именно эти части находятся в контакте с энергией земли, которая проявляется как притяжение. Почувствуй это притяжение всеми точками соприкосновения. Это сила, которая тянет тебя к земле, тебя же и наполняет. Позволь ей притянуть тебя полностью. Сцепись с ней всем своим телом. Закрой глаза и представь, что тебя затягивает вглубь земли. Ты проваливаешься в самый центр, к раскалённому ядру, которое образует главную силу нашей планеты магнитное поле. Это сила обволакивает тебя, закрывает все дыры и пробоины в твоей энергетической оболочке. Если визуализация достаточно сильная, ты почувствуешь жар во всём теле. Побудь в этом состоянии столько, сколько тебе захочется. Потом представь, как ты поднимаешься на поверхность и возвращаешься на прежнее место. Это очень мощный способ напитаться силой. Температура. Здесь всё очень просто. Чтобы изменить энергетику, нужно либо поднять, либо опустить температуру тела. Это тоже индивидуальная практика. Кого-то бодрит охлаждение, кому-то наоборот нужно согреться, чтобы повысить тонус. Движение. Тело может двигаться. В этом его сила. Набрать энергию в движении очень простой способ, и каждый человек постоянно им пользуется. В твоей жизни наверняка бывало так: Что ты просыпалась в разбитом состоянии, тебе не хотелось никуда идти и ничего делать. Но ты встаёшь, совершаешь какие-то действия, и через некоторое время тело набирает энергию. Уже не хочется спать, есть силы выйти из дома, заняться работой, встречаться с людьми и так далее. Большинство людей занимается этим бессознательно, поэтому силы быстро утекают. Но если это практиковать осознанно, то энергия будет только прибавляться. Осознанное движение это движение с самой отдохнувшей частью тела. Например, во время сна всегда отдыхают ноги. Поэтому, проснувшись, их нужно сгибать, поднимать, нужно вращать стопами, сжимать и разжимать пальцы. Встав с постели, можно попрыгать, поприседать, походить туда-сюда. После таких упражнений ты сразу почувствуешь себя бодрее.